Глава пятая В воскресенье утром Чак проснулся поздно, и ему пришлось поторопиться, чтобы не опоздать на работу. Когда он сходил на пристань, какой-то катамаран длиной футов пятьдесят причаливал кормой вперед в свободное место по левому борту от его яхты. — Вы не могли бы принять наши швартовы? — крикнула ему молодая женщина с кормы катамарана. Она была еще совсем молодая. лет под тридцать, наверное, невысокая и роскошно сложенная, что было нетрудно разглядеть, так как на ней не было ничего, кроме самого крохотного бикини. Ее распущенные волосы доставали ей до плеч, они выгорели на солнце, и она выглядела за неимением лучшего слова, подумал Чак, шикарно. «Конечно!» Крикнул в ответ Чак и поймал конец причального каната за мгновение до того, как тот чуть не хлестнул его по лицу. Он закрепил конец, затем поймал следующий брошенный ему швартов и тоже закрепил его на причаль. На носовой палубе какой-то мужчина вытравлял якорный канат. — Спасибо, — сказала девушка, сойдя на пристань и протягивая ему руку. — Меня зовут Мег Хэлли. чак чендлер мэг приятно было с вами познакомиться я полагаю теперь я ваш ближайший сосед ее спутник прошел через кокпит и тоже спустился на причал привет я дан хейли сказал он пожимая чаку руку меня зовут чак чендлер и это моя яхта сказал он кивком показывая на срыв откуда вы — В последний раз мы стояли в Форт Майерс, — сказал Дан. — Мы простоим здесь до конца зимы, я полагаю. — Обращайтесь ко мне, если вам понадобится узнать, где тут что, — сказал Чак. — Я сам тут всего несколько дней, но готов рассказать все, что знаю. — Спасибо, — ответила Мэг. — Вы могли бы начать с того, чтобы подсказать мне, где тут бакалейная лавка. — Прибрежный рынок, как раз по пути. Я направляюсь в ту сторону и могу проводить вас, если хотите. — Я иду с вами. Подождите меня минутку, — ответила она и прыгнула обратно на корму своей яхты. — Вы здесь тоже лишь до конца зимы? — спросил Дан. — Может, и подольше задержусь, — ответил Чак. — Посмотрю, как мне тут понравится. Мэг вернулась, накинув поверх бикини тенниску и прихватив кошелек. — Вернусь через полчаса, — сказала она Дану и поцеловала его в щеку. Девушка спрыгнула на причал рядом с Чаком, и они пошли в сторону рынка. — Значит, вы тут тоже новенький? — спросила она. — Да, я совсем недавно прибыл сюда из Палмбич. — Вы хотите немного поиграть в теннис? — спросила она, взглянув на его костюм. — Я даю уроки тенниса, — ответил он. даже по воскресеньям. «Нелегкая должна быть жизнь», — улыбаясь, заметила она. «Ничего, я справляюсь», — ответил Чак, тоже улыбнувшись. «Ну вот мы и пришли», — сказал он, указывая на вход в магазин. «Все, что вы не сможете здесь купить, вы найдете в супермаркете. Но туда придется ехать». «Спасибо», — сказала она. «Увидимся позже». Он смотрел, как она осторожно ступает по дорожке, усыпанной гравием босыми ногами, и входит в магазин. «Слава богу, она замужем», — подумал он. В противном случае это могло бы привести к серьезным неприятностям. Дело не в том, что факт ее замужества мог бы его остановить. Просто если бы она была одинокой, то от нее труднее было бы отвязаться, когда все закончится. Клэр, похоже, будет доступна только тогда, когда Гарри не будет в городе, и было бы неплохо иметь еще кого-то, с кем можно было бы провести свободное время. Он забрался в старый Порше и поехал на другой конец острова. Когда он подъезжал к перекрестку улиц кэрлайн и Элизабет, Мерседес Гарри Карраса проскочил как раз перед ним. «Хорошо, что я не остался там на всю ночь», — подумал он. Он запарковал машину и подошел к теннисному клубу. Какой-то юноша перебрасывался мечом с Виктором, и Чак остановился очарованный ловкостью движений мальчика. Он вошел на корт. «Доброе утро, Чак», — сказал Виктор. «Это Билли Тапс. Ему, мне, думается, захочется поработать с тобой». Чак поздоровался за руку с юношей, на лице которого не отразилось никаких эмоций. Он был ростом, по крайней мере, шесть футов и два дюйма, не менее 190 девяносто фунтов весом. Юноша, похоже, осмотрел Чака очень внимательно. — А это отец Билли, Норман Тапс, — сказал Виктор, махнув рукой в направлении низенького, плотно сложенного, длинноволосого мужчины, при вставшего с боковой скамейки. Они с сыном не были похожи друг на друга. — Как поживаете? — сказал Норман. — Рад познакомиться с вами, Норман. Давайте присядем и посмотрим, как Билли перебрасывается с Виктором. «Ладно — Ладно, — сказал Тапс. Чак наблюдал, как юноша отбивает низкие мечи в течение нескольких минут, сделав мысленно несколько замечаний на будущее. — Подай-ка ему несколько высоких, Виктор. — крикнул Чак и стал смотреть, как Билли еще минут десять отбивает их. — Покажи мне, как ты подаешь Виктору Билли, — сказал он. Билли подал несколько крученых подач. — Теперь посмотрим, как ты отбиваешь подачи Виктора. Виктор подал юноше несколько сильных подач, тот возвратил обратно большинство из них, хотя и не слишком удачно. Тут вдруг заговорил Норман Тапс. протянув Чаку листок бумаги. — Вот его результаты за последний сезон, — сказал он. Чак посмотрел листок. — Хорошо, этого достаточно, — выкрикнул он. — Подойди-ка сюда и присядь на минутку, Билли. Юноша подошел к скамейке и встал, прислонившись к столбу, поддерживающему сетку. Он тяжело дышал. — Норман, вы не против, если мы с Билли потолкуем пару минут с глазу на глаз? — Это я буду решать, кому его тренировать, — сказал Норман. — Вы можете обращаться прямо ко мне. — У мальчика есть некоторые проблемы, которые нам с ним нужно обсудить, прежде чем я решу, возьмусь ли я его тренировать, — сказал Чак вполне дружелюбно. — Когда мы с этим покончим, то мы сможем побеседовать с вами. Норман секунду смотрел на него, затем встал. и вышел с корта вместе с Виктором. Чак повернулся к юноше. — Присядь-ка, Билли, давай потолкуем. — Мне и так хорошо, — сказал Билли. — Скверный признак. Если он не хочет сесть, когда его просят, то он может отказаться делать и кучу других вещей. — Ну ладно, тогда стой, если тебе так больше нравится. Как ты считаешь, что ты собой представляешь как игрок? можешь не скромничать. — Я чертовски хороший игрок, — ответил Билли. — Как ты выступал на соревнованиях в первый год учебы в средней школе? Я занял второе место в чемпионате штата среди средних школ. — Ну что же, — сказал Чак, — пожалуй, это позволяет считать тебя очень неплохим игроком в школьный теннис. Он сделал паузу, чтобы смысл сказанного дошел до парня. И что ты собираешься делать с твоим теннисом в следующие несколько лет? Я хочу участвовать в профессиональном турнире, как только кончу школу в июне. Чаку пришлось сдержать себя, чтобы не рассмеяться. Уж же позволь мне рассказать тебе, что я увидел сегодня утром. Я видел довольно хорошего игрока в школьный теннис, который взял несколько сильных низких мячей. Очень неплохо отбивает высокие и владеет приличными вторыми подачами. — Вторые подачи? — переспросил ошеломленный Билл. Я не подал ни одной второй подачи. — Ты хочешь сказать, что это были твои первые подачи? — спросил Чак, притворяясь удивленным. Он взглянул на листок, который держал в руке. наверное вот почему ты выиграл только пятьдесят два процента твоих первых подач в прошлом году юноша возмущенно сверкнул глазами но промолчал ну давай ка я расскажу что увидел сказал чак и если ты все еще будешь стоять тут к тому времени как я закончу то мы посмотрим есть ли нам о чем разговаривать ладно ответил юноша во первых Ты пользуешься западным способом держать ракетку при ударе справа. — Вы говорите совсем, как мой школьный тренер, — сказал Билли. — А мой отец говорит, что мне совсем не обязательно слушать этого дурака, чтобы хорошо играть. — Похоже, твой школьный тренер умнее, чем ты думаешь. — Мне нравится, как я держу ракетку. Мне так удобно. — Продолжим, — сказал Чак. И помолчи, пока я не закончу. Слева ты отбиваешь, держа ракетку двумя руками. Что ты, наверное, привык делать с тех пор, как тебе было шесть лет. Но теперь тебе уже давно не шесть. Тебе нужно научиться работать ногами, когда ты принимаешь высокие мячи. И научиться не некрученным сильным первым подачам, если ты хочешь стать чем-то больше, чем хорошим игроком в школьной. Денис, Тебе нужно научиться подавать мяч, куда ты хочешь. Кроме того, а также тебе нужно очень много работать над тем, как отбивать подачи. Ты отбиваешь очень слабенько. Это просто подарок для хорошего игрока. — Я ведь верно заметил, не так ли? — Кое-что, пожалуй, да, — ответил юноша и покраснел. — Хорошо. И сверх всего прочего, ты не в лучшей физической форме. Ты пьешь слишком много пива твоего папаши. Если ты договоришься со мной, я тебе больше такого не позволю. Я сгоню жир с твоей задницы. Однако если ты сбавишь немного веса и нахальства, и если будешь играть так, как я тебе говорю, то я смогу, наверное, выбить тебе теннисную стипендию в каком-нибудь хорошем университете. И если будешь продолжать учиться играть... пока будешь в колледже, то сможешь стать хорошим гастролирующим профессионалом. И тогда, если у тебя подходящий характер и крепкие нервы, ты сможешь выиграть некоторые турниры. Месяца через три я смогу сказать, удастся ли тебе это сделать. Юноша некоторое время глядел в землю. — Ладно, — сказал он наконец. — Ладно что? — «Ладно, я буду делать, как вы скажете, некоторое время. Ты будешь делать это каждый день, пока я тебя тренирую, принёк. или ты будешь делать это для кого-то другого», — сказал Чак. «Тебе лучше понять это с самого начала. Я могу прекрасно обойтись без денег твоего папочки, и я чертовски уверен, что могу прожить, не выслушивая дерзостей от очень неплохого игрока». школьный теннис. Насчет того, что он не нуждался в папочкиных деньгах, было ложью, но если мальчик заподозрит, что его тренер в нем нуждается, с ним вообще никакого сладу не будет. — Мы понимаем друг друга? — Да, — сказал юноша. — Попробуй сказать «да, сэр». — Да, сэр. — Ну, отлично. Теперь пойди и скажи своему отцу, что я хочу поговорить с ним. Билли ушел с корта, и минуту спустя Норман Тапс пришел и сел рядом с Чаком. — Хорош парень, а? — спросил он. — Далеко не так хорош, как вам кажется, — ответил Чак. — У него куча проблем. — Послушайте, этот мальчик победил почти всех, кого они выставляли в прошлом году против него, — сказал Тапс. — Норман, он играл. с ребятами из средней школы. Ну, — Но так вы хотите потренировать его? — Если я смогу делать это совершенно самостоятельно. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что мне не хочется, чтобы вы присутствовали на наших занятиях. — но почему бы и нет? Я могу помочь вам справиться с ним. — Мне не составит никакого труда справиться с ним, если вы... Не будете околачиваться рядом и поддерживать его. — Я уже помог этому мальчику, — сказал Тапс. — Норман, лучший способ для вас помочь этому мальчику — это дать ему только один совет. Делай все, что тебе скажет твой тренер, а не то я надеру тебе задницу. Норман смотрел в землю. «Ну, «Я вовсе не собираюсь вмешиваться, Норман. У этого парня незаурядные способности», — сказал Чак. «Но его игра совершенно расстроена, и это произошло отчасти потому, что два разных человека, его школьный тренер и вы, говорили ему, что он должен делать. У него должен быть только один наставник, и это должен быть я». если я буду его тренировать. По правде сказать, я не думаю, что в этом городе найдется еще кто-нибудь, способный научить его тому, что он должен усвоить. Тапс вздохнул. «Ну — хорошо, я не стану вам мешать. Сколько это будет мне стоить? — Семьдесят пять долларов в час, два часа в день, шесть дней в неделю, — ответил Чак, и затем постарался дышать как можно спокойнее. — Ну, примерно так я и предполагал, — сказал Тапс. — Скажите ему также, что он должен поступить в колледж, или вы не станете платить. — С этим никаких проблем. Я хочу, чтобы он поступил в колледж. — Я скажу вам правду, Норман. Если он будет слушать меня и играть так, как я буду его учить, то к тому времени, как он окажется на втором курсе, агенты будут охотиться за ним. Вам придется с этим примириться. Он не захочет возвращаться домой и делать бизнес на доставке пива. — Я так себе это и представлял, — смиренно ответил Тапс. — Значит, договорились, — сказал Чак, поднимаясь со скамейки и протягивая руку. — Пришлите его сюда, и мы начнем. Чак сыграл с юношей один сет. и разгромил его со счетом 60 гоняя его по всему корту и попросту издеваясь над ним. Когда с этим было покончено, он усадил его на скамейку. — Вот на что это похоже — играть с профессионалом, — сказал он, — даже с сорока четырехлетним профессионалом. — Ты начинаешь схватывать картинку? Билли кивнул, глотая воздух. — Да, сэр, — сказал он. Чак вошел в контору, чтобы справиться, кому он должен давать следующий урок. Нерк посмотрел на него, оторвавшись от своего калькулятора. — Ну как? Договорился с Норманом Тапсом и его пареньком. Он будет брать по два часа в день, шесть дней в неделю, по семьдесят пять баксов за час. Мерк просеял. Наконец-то! Хорошие новости! Они не настолько хороши, Мерк. Я заберу себе половину этой суммы. Что? Мерк, если бы с Тапсом договаривался ты, то запросил бы с него пятьдесят и согласился бы на двадцать пять. Ты не прогадал на этой сделке. Мерк обреченно кивнул. Ты попал в точку. Это был уже второй удачный блеф Чака всего за полчаса. Он остался весьма доволен собой.